Совладание с яростью по отношению к пациенту. Хорошо объяснять терапевту необходимость теплого участия, если пациент во время каждого психотерапевтического сеанса не выражает сомнений в компетентности, надежности и искренности специалиста, не донимает терапевта непрошенными телефонными звонками в любое время дня и ночи, не угрожает покончить с собой при малейшем просчете специалиста или когда терапевт занят другими заботами, не жалуется на терапевта всякому, кто согласен слушать, искажая факты, Не передразнивает терапевта, повторяя его фразы, не отвечает долгим молчанием, когда терапевт говорит что-то не то, и в то же время позитивно реагирует на усилия терапевта добиться изменений, к лучшему или хотя бы не допустить ухудшения. Но что если пациент демонстрирует все или один из видов упомянутого негативного поведения или еще худшего? При этом трудно не только проявлять теплое участие, но и удержаться от мести пациенту. Мне никогда не приходилось испытывать или наблюдать такую сильную ярость терапевтов, как при работе с пограничными пациентами. Эта ярость особенно интенсивна, когда пациенты выражают сильные страдания, и у них не наблюдается признаков улучшения. Мэйн в трогательно-эмпатическом анализе трудностей, переживаемых персоналом вследствие антагонистического дистресса, передал суть проблемы. При антагонистическом дистрессе, можно сказать, антагонистических пациентах, Терапия демонстрирует тенденции переходить на крайности и все больше использоваться для служения и любви, и ненависти, для умиршивления, подавления и усмирения, как и для оживления. Никогда нет гарантии того, что терапевт, сталкивающийся с сильным и устойчивым дистрессом, устоит против использования интерпретации с той же целью, с какой медсестры применяют успокоительные средства, чтобы утешить себя, когда наступает отчаяние, и избавиться от собственного мучительного недуга, двойственности и ненависти. Искушение скрыть от самих себя и от наших пациентов нарастающую ненависть, неистовой добротой усиливается по мере нарастания нашего беспокойства. Возможно, нам следует регулярно напоминать себе о том, что слово «беспокойство» можно понимать по-разному, и о том, что если доставленное пациентом беспокойство действует на нас слишком жестко, нам трудно или невозможно сохранять беспристрастность.